Они оба вышли на платформу. Зверобой, вооруженный подзорной трубой, принялся осматривать берега, между тем как индеец озирался по сторонам, отыскивая на озере следы хитрого неприятеля. Не заметив ничего способного возбудить подозрения, приятели опять вошли в комнату, где их ожидала юдивь. Заметив, что приятели с безмолвным вниманием следили за всеми ее движениями, Молодая девушка сделала усилие, чтобы приподнять крышку, но без всякого успеха. Крышка не приподнялась ни на волос. Между тем, зная, что замки отперты и не было больше никаких внешних препятствий для открытия сундука, юдиф одолеваемый страхом, приписала это сопротивление сверхъестественной силе, негодующей на нечестивую попытку. «Я не могу, свиробой, приподнять крышку», — сказала она. «Не лучше ли нам совсем отказаться от этого намерения и поискать других средств для освобождения наших пленников?» «Нет, Евдейфь, нечего об этом и думать. Если не представить хороший выкуп, пленники навсегда останутся во власти наших врагов. Крышку вы не можете поднять, разумеется, только потому, что она слишком тяжела для ваших сил». Говоря таким образом, Зиверобой сам принялся за дело, и через минуту крышка уступила его усилиям. Юдифь задрожала всеми членами, когда бросила первый взгляд внутрь сундука. Но мало-помалу она оправилась от испуга, заметив, что кусок вышитого по краям полотна совершенно закрывал остальную поклажу. Вот и весь груз перед вашими глазами сказал Зверобой. Теперь мы должны осторожно все перебрать и осмотреть каждую вещь, а это отнимет довольно много времени. Змей, потрудитесь принести табуреты, а я пока мест выложу все это на пол. Ченгачгук повиновался. Зверобой учтиво поставил один табурет для Юдифи, взял другой для себя и начал с большой осторожностью развертывать полотно, как будто ожидая увидеть драгоценнейшие вещи. Первыми предметами, бросившимися в глаза, были мужские платья из тонкой прекрасной материи, шитые, очевидно, по современной моде и богато украшенные. Особенно замечательным показалось верхнее малиновое платье с петлицами, вышитыми золотом. Это, однако ж был не мундира, скорее, часть костюма человека — принадлежавшего к высшему кругу. При виде такого пышного и блестящего кафтана Ченгачкук не мог удержаться от невольного восклицания, и было ясно, что глаза индейца разгорелись на эту вещь. Зверобой с негодованием взглянул на своего друга и, не обращаясь ни к кому в особенности, сделал замечание такого рода. Индеец всегда индеец, будь он, пожалуй, проницателен, как змей. Всякая блестящая безделка его отуманит и выведет из себя. Впрочем, и то сказать, кафтан удивительный и должно быть очень дорогой. Но, Юдив, если это платье было в свое время сделано для вашего отца, я не удивляюсь вашей чрезмерной склонности к нарядам». «Нет, нет», — отвечала с живостью молодая девушка, — «мой отец никогда не носил этого платья».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 Восторг индейца был неподдельный и самый поэтический. Он раз двадцать смотрел на себя в маленькое зеркало, употреблявшееся хаттером для бритья, и сожалел в душе, что уата уа не могла его видеть в эту минуту. — Довольно, змей. Сними его, пощеголял и будет с тебя, — сказал невозмутимый зверобой. — Эти платья не для нашего брата. Нет для тебя наряда приличнее соколиных перьев, байковых одеял и вампума, так же, как моим обыкновенным нарядом должны быть звериные шкуры, кожаные чулки и крепкие макосины. Да, юдифи макосины, хоть я и белый человек, а должен в некоторых случаях для своего удобства подражать краснокожим. Без макосин было бы слишком неловко бродить по этим лесам. «Я не вижу зверобой возразил Юдив, — «отчего не всякому идет малиновое платье? Признаюсь, мне бы очень хотелось посмотреть на вас в этом щегольском кафтане». «Мне надеть щегольской кафтан знатного вельможи? С чего вы это взяли, юдиф Я еще, слава Богу, не сошел с ума. Простой охотник американских лесов, я очень хорошо понимаю, что идет мне, а что нет». Я со своей стороны думаю, зверобой, что какие-нибудь гарнизонные волокиты с фальшивым сердцем менее всего имеют право украшать себя этими блистательными перьями. Почести и отличия всегда и везде должны быть достоянием людей честных и правдивых. Что же за особая почесть для меня, Юдивь, если я прикроюсь малиновыми голунами, как вождь Мингов, получающий подарки из Квебека? Нет, я хочу быть таким, каков есть. Не хуже и не лучше. Щенгачгук, положи кафтан подле сундука и посмотрим, что там еще. За принадлежностями мужского костюма, изящными и богатыми, следовали женские наряды и, прежде всего, прекрасное парчевое платье, решительно отуманившее голову Юдифи. Молодая девушка ничего подобного до этой поры не видала. Ее восторг и очарование были не обузданы, как у своенравного ребенка, и она непременно в ту же минуту захотела примерить щегольское платье. С этой целью она удалилась в свою комнату и, скинув свой обыкновенный убор, кокетливо надела парчевое платье, которое как нельзя лучше пристало к ее тонкой талии и роскошным, совершенно развившимся формам. Когда она вернулась, чингачгук и Зверобой, занятые тем временем разбором мужских платьев, одновременно вскочили и невольными восклицаниями обнаружили свое изумление. Притворившись, что не замечает произведенного впечатления, молодая девушка села на свое место с достоинством королевы и попросила продолжать ревизию сундука. вступайте так к Мингам», — сказал Зверобой. Назовитесь королевой, бросьте на них величественный взор, и старик Хаттер немедленно получит свободу вместе с товарищами своего плена». «Я никак не думала, что вы способны налезть», возразила молодая девушка, очень довольная искренним комплиментом. «До сих пор я уважала вас, Зверобой, исключительно за вашу любовь к истине». «И вы можете видеть в моих словах истину». Торжественную истину Дифи, ничего более. Никогда мои глаза не встречали создания величественнее того, каким вы представляетесь в эту минуту. Видел я красавица на своем веку, белых и красных, но ни одна из них не может выдержать ни малейшего сравнения с тем, чем вы кажетесь в эту счастливую минуту. Ни одна и никогда. Зверобой не преувеличивал. В самом деле, никогда юдив со своими влажными глазами, исполненными томной неги, не была так очаровательна, как при этих словах молодого человека. Он еще раз пристально взглянул на восторженную красавицу, покачал головой и безмолвно стал продолжать свои исследования. Они нашли несколько дополнительных принадлежностей женского туалета таких же изящных и богатых, как парчевое платье. Все это безмолвно было положено к ногам Юдифи, как будто обладание такими вещами принадлежало ей по праву. Молодая девушка примерила две-три вещицы, между прочим, перчатки и кружева, дополнившие в совершенстве ее щегольской костюм. Пересмотрев таким образом мужские и женские уборы, они нашли другое полотно, покрывавшие остальные вещи сундука. На минуту Зверобой остановился, погруженный в раздумье У всякого, я полагаю, есть свои тайны, — сказал он. — И каждый имеет право беречь их, сколько ему угодно. Мы уже отыскали в этом сундуке довольно вещей, годных для нашей цели. Не лучше ли нам остановиться на этом, не развертывая другого покрывала? — Зверобой, неужели вы хотите предложить эти платья иракезам в обмен на наших пленников? — с живостью спросил июдив. — Разумеется. — Зачем же мы рылись в чужом сундуке? — Этот богатый кафтан, без всякого сомнения, соблазнит иракезского вождя. И будь у него жена или дочка, охотница до нарядов, пышное платье удовлетворит самым взыскательным требованиям отчаянной щеголихи. — Вы так думаете, зверобой? — спросила озадаченная молодая девушка. — Но к чему такой наряд индейской женщине? Нельзя же ей носить его в дымном вигваме или таскаться в нем по лесам, цепляясь за сучья в густом лесу и кустарнике? — Все это правда, Юдив. И вы даже можете сказать, что эти платья никуда не годятся для этого климата. Ваш отец, я уверен, не имеет никакой нужды в этих нарядах, и, стало быть, Нисколько не станет их жалеть, когда ими будет куплена его свобода. Генрих Марч пойдет в придачу. Но разве в семье Томаса Хаттера нет никого, кому могли бы пригодиться эти наряды? И вам, Зверобой, неужели не было бы приятно взглянуть когда-нибудь на его дочь, одетую в богатое парчевое платье? Понимаю вас, Евдейфь, очень хорошо понимаю. Я готов еще раз повторить, что в этом наряде вы так же величественны, как солнце, когда оно встает или заходит в октябрьский день, и ваша красота, без сомнения, гораздо более украшает наряд, чем наряд содействует вашему украшению. Но есть свои особые назначения в одежде, как и в других вещах. Простой воин, например, делает, по моему мнению, очень дурно, когда, собираясь на войну, расписывает свое тело как опытный предводитель, уже доказавший свою храбрость. Тоже должен сказать и об одежде. Вы не больше, не меньше, как дочь Томаса Хаттера. Между тем, это платье, очевидно, сделано для знатной дамы. Может быть, для губернаторской жены или дочери. На мой взгляд, Юдив, скромная молодая девушка, прелестнее всего тогда, когда одевается По своему состоянию, не употребляя бесполезных и смешных усилий выйти из своего круга. Притом, если во всей колонии найдется милое создание, которое без всяких нарядов может вполне положиться на свои природные прелести, так это, без сомнения, вы, юдиф Хаттер. — Сию же минуту я сброшу эти тряпки! — вскричал юдиф стремительно выбегая из комнаты. И пусть они не достаются ни мне, ни другой какой бы то ни было женщине. Вот змеи. Все женщины выкроены по одной мерке, — с улыбкой сказал зверобой, обращаясь к своему другу. Они любят наряды, но еще больше влюблены в свою природную красоту. Как бы то ни было, я очень рад, что она согласилась расстаться с этой мишурой. Уа-та-уа, я полагаю, тоже была бы очень хороша в этом наряде не так ли чингачгук у уак краснокожая девушка и ей нет надобности украшать себя чужими перьями отвечал индеец все мы должны одеваться так чтоб приятелям не было нужды спрашивать как нас зовут дикая роза прекрасна и величественна сама по себе и все эти цветы ничего не прибавляют к ее природной красоте Приятели занялись обсуждением вопроса, должны ли рыться в сундуке Хаттера. В эту минуту пришла Юдив в своем скромном полотняном платье. «Очень вам благодарен, Юдив», — сказал Зверобой, ласково взяв ее за руку. «Я знаю, вам было нелегко отказаться от этих прекрасных безделок, но поверьте, в своем скромном платье вы еще лучше, чем в этом пышном наряде. Дело теперь вот в чем» разверртывать или нет другое покрывало для достижения наших общих целей юийев была совершенно счастлива скромные похвала молодого человека нравилась ей гораздо больше чем великолепные комплименты легкомысленных льяцов которыми до этой поры она была окружена простодушный охотник необыкновенно скоро убеждал всех в своей искренности поэтому с одной стороны Его похвалы производили неотразимо приятное впечатление. Между тем, как с другой, за свои откровенные отзывы, он мог бы нажить бесчисленное множество врагов, если бы его характер не возбуждал невольного уважения. «Если бы мы знали, что в этом сундуке», — сказала молодая девушка, «можно было бы правильнее судить, на что нам должно решиться». «Пожалуй, так и так, Евдейфин». Но, по моему мнению, бледнолицам не совсем прилично вникать в тайны других людей. Любопытство – характерный недостаток краснокожих. Любопытство очень естественно для всех людей. Ваша правда, Юдивь. Случается и так, что за отсутствием настоящих секретов сочиняют разного рода небылиц. В этом, собственно, и состоит разница между белым и красным джентльменом. Вот, например, змей. Я вам ручаюсь, Юдифь, непременно отвернет свою голову, если ненароком заглянет в чужую хижину, тогда как в колонии белые люди только того добиваются, чтобы проведать насчет делишек своего соседа. Это не похвально По-моему, знай себя, а чужих вещей не касайся. Зверобой, но этот сундук — наша фамильная собственность, и он всегда принадлежал моему отцу. Почему же не разобрать этих вещей, как скоро дело идет об освобождении их владельца? Что правда, то правда, Юдивь, и я совершенно с вами согласен. Как скоро все будет перед нашими глазами, мы обсудим легче и правильнее, что можно отдать и что удержать за собой. Развернули второе полотняное покрывало, и глаза зрителей были поражены прежде всего парой пистолетов в Серебряное праве. Вероятно, они были очень дороги, но в этих лесах подобное оружие не имело никакой ценности. Никто даже и не употреблял здесь пистолетов, кроме разве европейских офицеров, которые не хотели отставать от своих привычек и в глуши американских лесов. Сейчас увидим, какой эффект произвело открытие оружия.